Глава 22. Интерлюдия. Тор. Первые 200 лет. Артефакт связи с королевством Астари нагрелся, и в голове прошелестел незнакомый мужской голос. Время пришло, великий. Призываю посланников богов. Сообщение застало меня за тренировкой старшего ученического класса. Я запустил в воздух небольшую шаровую молнию, привлекая внимание семнадцатилетних парней и девчонок, которые с большим азартом отрабатывали воинские приемы и не замечали ничего вокруг. Повинуясь команде старшего наставника, класс построился, и на меня уставились двадцать пар преданно смотрящих глаз, а на душе стало тепло. Я оглядел разномастный строй учеников и подумал, что мне будет их не хватать. Первым стоял могучий, зеленокожий и клыкастый Солт, лучший боец среди своих сверстников. Рядом с ним вытянулся в струнку Данил. Сын практически ни в чем не уступал своему оркскому боевому товарищу, но все же пока был вторым, проигрывая талантливому парню три учебных боя из пяти, что лишь разжигало в нем дух соперничества и заставляло постоянно совершенствовать свои умения. Магического дара у него не оказалось, впрочем, как и у 80% детей, рожденных при непосредственном участии соклановцев. Третьей стояла Галинаэль. стройная эльфийка всеми силами тянулась за ребятами и, несмотря на сложности, прогрессировала огромными шагами. Эльфы от природы наделены высокой ловкостью, и это не раз выручало ее во время тренировочных поединков. «Поразить мечом хорошо обученного эльфа — задача не из легких, а уж если в их распоряжении есть несколько очень полезных артефактов, то вообще становится практически невозможной». Пробежавшись взглядом по остальным ученикам, я скомандовал. «Вольно, кадеты!» Строй принял более свободную позу, и я продолжил. «Время пришло!» «Король Астари призвал нас, и вашим дальнейшим обучением и подготовкой к экзаменам займется сир Андрей. Старший сын, уже давно удостоившийся рыцарского титула, прекрасно справится с этой задачей». «Так точно, магистр Тор», — синхронно выпалили ученики. «На сегодня можете быть свободны». Отпустив подопечных, сжал в руках артефакт связи и произнес... «Солнце мое, собирай всех. Время пришло». Даша ответила не сразу. Даже сквозь разделяющее нас расстояние я почувствовал, как напряглась каждая мышца ее тела. Тот миг, которого ждали многие из нас, около двухсот лет, наконец настал. Пришла пора отправиться в империю и взыскать причитающиеся нам долги. «Встречаемся в зале совета через час». Наконец пришло сообщение от жены, и я разорвал связь с артефактом. «Час так час. Будет время прогуляться», — буркнул себе под нос я и направился к выходу из кадетского корпуса, который располагался на приличном удалении от Атланты, столицы Атлантиды. Ученики, мимо которых я проходил, отдавали воинские приветствия. Двукратный удар кулака в область сердца. и мое сердце старого воина радовалось при виде их горящих глаз, пожирающих легендарного наставника кадетского корпуса военной академии Атланты. Когда стены кадетского корпуса, который находился обособленно от остальной военной академии, оказались за спиной, передо мной открылся потрясающий вид на столицу Атлантиды. За пару столетий маги жизни превратили неказистый остров, поглощенный войной между проживающими тут эфами и арунцами, в настоящую волшебную страну, прекрасней которой, видите, еще не приходилось. Нам пришлось приложить немало сил, чтобы остановить кровопролитие и примирить враждующие стороны, а потом и объединиться в одно цельное, монолитное государство. Нахлынувшие воспоминания захватили с головой, и пока я медленно брел по ухоженной тропинке сквозь волшебный лес, окружающий столицу нашей страны, мысленно вернулся в самое начало. Название острова, придуманное Альгой, всем понравилось. В моем воображении сразу всплыли мифы об этой удивительной стране, рассказанной школьным учителем истории. Магический источник острова оказался поистине уникальным. Как выяснилось довольно быстро, его силы хватало на то, чтобы обеспечивать нас маной в любой точке, что позволило забыть об экономии энергии. То, что остров обитаем, выяснилось практически сразу. Когда наш, уставший от длительного плавания отряд, отправился вглубь острова, чтобы подыскать подходящее место для строительства укрепленного форта, вокруг которого со временем должен будет вырасти город. Мы стали свидетелями крупной схватки между эльфами и орками. Драка была масштабной. С каждой стороны участвовало не менее трех тысяч разумных, которых в тот момент таковыми назвать было крайне трудно. — Так мне все это надоело, — сказал я своим друзьям и решительно сделал шаг в сторону поля боя. прикидывая, как лучше остановить кровопролитие. Даша, а за ней и все остальные последовали за мной, скомандовав Астари оставаться в лесу. «Никого не убивать», — приказал я остальным. «Сначала попробуем разогнать по углам и поговорить». «Айси, охлаждай воздух, а мы усилим ветер. Нужно остудить эти горячие головы». «Призрак, сделай так, чтобы все нас заметили, только аккуратно». Со стороны наше появление должно было выглядеть эффектно, особенно для полудиких народов, только начинающих свой эволюционный путь. Призрак запустил в воздух два огромных фаербола, которые, взлетев на сотню метров над нами, взорвались, наделав немало шума. Головы всех сражающихся непроизвольно повернулись в сторону шума и увидели 13 фигур, выходящих из леса. Времени, чтобы опомниться, мы им не дали. Источник айси вспыхнул синевой, а вены на руках равномерно засветились. В боевой обстановке я предпочитал называть всех игровыми именами. Температура воздуха начала стремительно скатываться к нулю. Я, Смоук и Леон синхронно вскинули руки, и ветер резко усилился. Синергия двух магических направлений оказалась чрезвычайно эффективной. Мы даже не применяли каких-либо заклинаний, работая с чистой стихией. Но эффект поразил всех, в том числе и нас. Над головами сражающихся, которые, к слову, прекратили убивать друг друга и с нескрываемым страхом в глазах смотрели на творящиеся вокруг, образовался снежный шторм. Ветер и снег со страшной скоростью пролетали над головами эльфов и орков, не причиняя им вреда. Это Сандра уплотнила воздух над головами двух армий. Альга решила добавить спецэффектов. Она нагнала черно-фиолетовые тучи, из которых во все стороны били молнии. Джокер, подключившийся к веселью, создал под ногами аборигенов земляные волны, которые заставили всех попадать на пятые точки. Как у них не случился разрыв сердца от всего увиденного, я не знаю. Мы спокойно приблизились к валяющимся вперемешку оркам и эльфам, и по щелчку пальцев, творившийся повсюду хаос, прекратился. Вновь ярко засветило солнце, а над головой было синее небо. Окончательно всех добила Шайни. Окутавшись золотым сиянием, она отправила мощный целительный импульс, и на телах раненых и умирающих мгновенно заросли все повреждения. Я сделал десять шагов вперед и громко крикнул по-русски. «Лидером, подойти ко мне!» Вряд ли они поняли мои слова. Во-первых, язык прошлой эпохи они знать не могут. Во-вторых, по их лицам было видно, что в себя они придут еще очень нескоро. «Только не пугай больше никого молниями!» — послышался смешок Смоука. «Помог бы лучше, шутник!» — прокомментировал его реплику я. «Я знаю, что надо делать», — как обычно равнодушно произнесла Альга, и в воздухе появились большие фигуры эльфа и орга, на головах которых красовались короны. Через несколько секунд иллюзорные вожди племен вышли из общего строя и, склонив голову вниз, подошли к появившейся моей копии. Наглядная демонстрация возымела эффект. Они догадались, что требуется сделать, и лидеры двух народов, протискиваясь сквозь соратников и противников, направились ко мне. Приблизившись практически вплотную, они попытались сохранить гордый и невозмутимый вид, присущий правителям, но было видно, что меня боятся оба. «Альга, ты молодец! Здорово придумала с иллюзией, сопровождая мои слова картинками, чтобы они поняли смысл!» Обернувшись, скомандовал девушке, а потом обратился уже к эльфу с орком. «Этот остров объявляется территорией мира. Любые боевые действия с этой минуты запрещены. Рядом со мной появилась иллюзия вождей, которые начали сражаться между собой». Это действие не на шутку взволновало настоящих мужчин, но уже через секунду в иллюзорных бойцов ударила молния, оставив после себя лишь две горстки пепла. Среди соклановцев послышался дружный выдох. Многие еле сдержались, чтобы не заржать. Долго они еще будут припоминать мне тот прокол «Клоуны-блин». Но, как я заметил под надменным лицем вождей, их не проняло. Ладно, «Будем учить». Источник вспыхнул, и аккурат между ними в землю ударил электрический разряд. Пришлось вложить достаточно много маны, пусть не сомневаются в нашей силе. Разряд получился мощным, это было видно по наэлектризовавшимся волосам. Эльф и орк отпрыгнули в разные стороны и уставились на обугленную траву, которая через несколько секунд Шайни вернула первоначальный вид. Вот теперь они поверили и посмотрели на нас совсем другими глазами. «Мы построим город, в котором все народы смогут жить мирно». Появилась иллюзия средневекового города, по улочкам которого бегала детвора, где орки, люди и эльфы свободно гуляли и занимались обычными делами, делали покупки, останавливались и обсуждали новости. «Мы ждем в гости всех!» и готовы помогать по мере своих сил. Альга нарисовала иллюзию открытых ворот и меня с натянутой на физиономию улыбкой, приглашающим жестом, предлагающего иллюзорным вождям пройти внутрь. Орк и эльф удивленно переглянулись друг с другом, а потом практически синхронно кивнули. Ну вот, начало положено. Шаткое перемирие было заключено, и бессмысленная битва была остановлена. Вожди вернулись к своим бойцам, которые к этому времени разделились и заняли позиции метрах в ста друг от друга, что-то обсудили со своими офицерами и разошлись в разные стороны, прихватив с собой трупы павших соратников. «Твой дипломатический скилл явно сегодня пару раз апнулся. Тор молодчина Хлопнув меня по плечу, весело заявил Смоук. «Спасибо». «Так, а почему ты еще здесь? Нам нужно найти идеальное место для города. Марш на разведку». «Есть, босс!» Картинно козырнул он и растворился в воздухе. Так началась наша жизнь на Атлантиде. Острове, ставшем нам домом и теперь являющимся, наверное, самым мирным местом на планете. Дорога до ворот как будто слишком быстро закончилась, и, кивнув бдительным стражем, я прошел внутрь. Весь город утопал в зелени и был выстроен по принципу нашего замка в Альфе, за исключением разве что стен, разделяющих различные кварталы. Их попросту не было. Сколько было потрачено сил на его возведение, трудно даже представить. У каждого народа Атлантиды есть свои предпочтения. Эльфы живут в лесу, который составляет ровно треть от общей площади города. Маги жизни совместно с эльфами очень долго и тщательно планировали предстоящую работу. Был учтен чуть ли не каждый листочек, который должен занять строго определенную позицию. Орки и люди имели схожие представления о жилищах и вполне прекрасно жили в каменных строениях. Отличия были в архитектурных предпочтениях, и маги земли, которые возводили кварталы, учли все пожелания. В городе не существовало ни одного одинакового дома. Каждая семья пыталась как-то украсить свое жилище и выделить его на фоне остальных. В результате улицы Атланта оказались невероятно красочными, а магия добавила им жизни, превратив из просто красивых в волшебные. За 10 лет, что мы, как и обещали, обучали мужчин Астери, удалось совершить существенный прорыв в искусстве артефакторики, и планы немного скорректировали. Остров оказался богат на всевозможные полезные ископаемые, среди которых отыскалось месторождение алмазов. Альга продолжила свои эксперименты и выяснила, что алмазы являются идеальными хранителями магии. Совместными усилиями мы разработали артефакт связи и передали его лидеру Астари. Теперь им не надо будет каждые 10 лет отправляться в дальнее и чрезвычайно опасное путешествие. Артефакт привязали к кодовой фразе, которую должен знать только король, и передавать ее своему преемнику и еще одному доверенному лицу на всякий случай. Артефакт сделали одноразовым, вложив в него минимум магии. Хоть обнаружить излучение готового артефакта и невозможно, фонит только чистая сила. Мы проверяли, но мы решили подстраховаться. Король должен активировать артефакт через 50 лет, после того, как они встретятся с империей Рос. Мы посчитали, что этого времени достаточно, чтобы астари глубоко проникли во все слои человеческого анклава. Нет, наивными дурачками мы не были и раз в 25-30 лет наведывались в город Астари под личиной обычных людей. Как говорится, доверяй, но проверяй. И всякий раз наблюдатели возвращались и сообщали, что город процветает, заповеди соблюдаются, а дети воспитываются правильно. Видимо, в условиях жесткой борьбы за существование, как вида, Люди могут сплотиться и жить правильно. Хотя у королевства Астари уже давно не было конкурентов в ближайшей округе. Построенный нами надежно укрепленный город и знания, переданные бойцам во время десятилетнего обучения, позволили Астари не бояться никого из агрессивных соседей. Даже драконы, агрессия которых не знала границ, не решались совершать нападения на их земли, которые, к слову, с каждым приходом наблюдателей все увеличивались. Я подошел к внутригородскому порталу, идти до магистрата слишком далеко. Город раскинулся на довольно большой площади, и для удобства перемещения в ключевых точках были установлены портальные артефакты, существенно сокращающие время в пути. Воспользоваться ими могли лишь маги. Если настроить их так, чтобы манозатратная телепортация была доступна всем, то источник силы истощился бы за несколько десятилетий. Опытным путем удалось выяснить, что мана в источниках силы конечна. Миг и я оказался на центральной площади возле входа в магистрат и, накинув на лицо маску сурового начальника, вошел внутрь. Атлантидой управляли шесть магистров стихий и высший совет Атлантиды, который выбирали по три представителя от каждого народа, включая людей, не обладающих магическим даром. Лидерство было у магистров, но это работало только в том случае, если они были едины в позиции по определенному вопросу. Если хоть один выступал против, то спорный вопрос решался большинством голосов. Но сейчас в зале совета были только основатели Атлантиды. Мы уже давно ждали этого момента, и вот он, наконец, настал. Я вгляделся в лица друзей, пытаясь угадать их мысли. За прошедшее время мы все сильно изменились. Брат был спокоен. Все это время он совершенствовался в воинском и магическом искусствах и нашел свое призвание в наставничестве. В отличие от меня... Он предпочитал работать со взрослыми, поэтому основал Военную Академию Атлантиды и с тех пор воспитал не одну сотню первоклассных бойцов. Мы с Витькой обсуждали империю не раз, и его позицию по этому вопросу я знал. Он точно идет с нами. Хотя жена его постоянно отговаривает. Витька полюбил эльфийку из местных, и она ответила ему взаимностью. С тех пор у них появились уже семь детей, и, похоже, останавливаться они не собирались. Поначалу были определенные сложности с зачатием, но Шай не смогла решить эту проблему. Магу жизни подвластны многие процессы в организмах разумных. По лицу Альги, как всегда, было невозможно понять ее настроение. Девушка с головой ушла в изобретательство и за 200 лет смогла внедрить в нашу повседневную жизнь огромное количество предметов собственной разработки. Устройство артефакта связи, например, придумала именно она. Для этого потребовалось участие магов из разных стихийных направлений, но саму концепцию разработала именно она. Да и портальное перемещение – это тоже ее заслуга. Ее позиция мне тоже была хорошо известна. В империю она с нами не пойдет. Во-первых, сама не хочет этого. Во-вторых, муж и дети не отпустят. Смоук. Этот с нами. Да, и, честно сказать, не знаю, что бы мы делали без столь опытного разведчика. Никогда не унывающий парень возглавил подготовку элитной группы бойцов, специализирующиеся на скрытном проникновении и проведении диверсий. Парень подошел к делу со всей ответственностью и набирал только лучших выпускников военной академии, которые потом проходили дополнительный и очень жесткий отбор. Смоук со своими людьми мог уходить в разведывательные рейды на большую землю на несколько месяцев и каждый раз группа возвращалась с ценнейшими сведениями об окружающем нас мире. Леон и Сандра эти двое поженились одними из первых, но смешанные гены двух магов никак не отразились на передаче магических способностей детям. По непонятным механизмам пропорция 20% из 100 работала всегда. Их позиция мне неизвестна, но вряд ли они захотят отправляться в империю сейчас. Прошло много времени, и совершенное лексаром предательство стерлось из памяти, а взамен они получили потрясающую жизнь, полную волшебства. Нет, когда вернется Кир, я уверен, они встанут с ним плечом к плечу и сделают то, что надо». Но пока этого не случилось, скорее всего, предпочтут остаться в Атлантиде. Базальт, мастер-кузнец, точно останется дома. Он посвятил всю свою жизнь созиданию, и любой выпускник военной академии мечтает получить оружие, сделанное великим магом-кузнецом. Он основал свою школу, и его ученики, разъехавшиеся по многочисленным городам довольно большого острова, никогда не останутся без куска хлеба с толстым слоем масла. Магистр жизни Шайни. Ей не место в открытом и очень жестоком внешнем мире. Даже пережитое нами горе не смогло ее изменить. Она так и осталась, нереально доброй и всепрощающей девчонкой, неспособной разрушать. Шайни возглавила касту целителей, и они со своими подручными, которых, к слову, не так уж и много, превратили наш дом в волшебную страну нереальной красоты. И пусть все так и остается. Нам хватит артефактов, которые она изготовила за это время». Да и должен же кто-то возглавить совет, пока большинство магистров не будет на месте, а добрая Шайни подходит на эту роль как нельзя лучше. Магистр земли Джокер. Парень занялся земледелием. За прошедшие века вместе со своей женой Шайни они вывели множество посевных культур и огромное количество диковинно выглядящих, но нереально вкусных овощей и фруктов. Эта парочка приучила нас к полезной и вкусной еде, обходиться без которой будет очень непросто. Джокер до сих пор по уши влюбленный в Шайни останется с ней. Мистик, он с нами. Молчаливый парень, настоящий боец. И его умение управлять стихией земли нам пригодятся. Больше всего беспокоили Калифа и Призрак. Эта парочка спелась на почве личной семейной трагедии и все это время лелеяла мысли о мести. После обретения своего дара Калифа немного открылась и начала общаться с остальными. Именно тогда мы и узнали, что она потеряла мужа, которого любила больше жизни. Призрак и Калифа поселились в самой дальней и труднодоступной части острова и очень редко приходили в обитаемые земли. Что они там делали, мы не знаем, но, судя по доносящимся слухам от случайных свидетелей, ничего хорошего. Мне даже пришлось наведаться в их жилище, но со стороны все выглядело нормально. Большой светлый дом, ухоженный сад, но полное отсутствие людей. Они не допускали на свою территорию никого, кроме основателей Атлантиды. Все же, пока не появились другие маги, нам иногда была нужна помощь, да и им требовались специфические магические манипуляции. Я встретился глазами Сайси, в последний раз попытавшись взглядом отговорить ее от участия в походе, но увидел в них затвердевший лед. Супруга решила пойти войной на империю еще 200 лет назад, и за это время мне не удалось это изменить». Айси стала магистром водной стихии в Совете и директором магической академии. Мне пришло сообщение от короля Астари. Без предисловия начал я. Вы все знаете, что это значит, поэтому предлагаю сразу перейти к делу. Я категорически против использовать гвардии Атлантиды в этом походе. «Это наша личная месть, и подвергать жизни нашего народа опасности я не желаю. Они воспитываются и обучаются не для этого. Когда вернется Кирилл, они исполнят свой долг, но сейчас время для этого еще не пришло». «Если вернется», — произнес призрак. «Уже прошло 200 лет, а от него нет никаких вестей. Так ведь, Смоук?» Призрак повернул голову к разведчику. «Так», — выдержав его взгляд, — ответил он, — «нам ничего не удалось узнать о Кланлиде, но до тех мест, где он жил, империи еще далеко». «Это ничего не значит. Можете продолжать жить в иллюзиях. Мешать вам не буду. Поднимите руки, кто идет с нами». Вверх взметнулось семь рук. Я рассчитал все правильно. «Мы с Дашей». «Брат», «Смоук», «Мистик», «Калифа» и «Призрак». «А вы?» Он посмотрел на лица остальных, которые, в отличие от Смоука, опустили глаза. «Вы забыли, что они сделали с нашим миром?» Источник «Призрака» отчетливо полыхнул пламенем, заметным даже сквозь металл нагрудника. «Мы ничего не забыли, призрак», — ответил за всех Джокер. «Но мы решили жить дальше». «Жажда мести выжгла в тебе все самое хорошее, что может быть в человеке – любовь и сострадание. Ошибаешься. Она сделала меня сильнее. По магической мощи я превосхожу любого из вас. Хватит разговоров. Решили остаться, ваше право. Когда выдвигаемся? Завтра, на рассвете. Встречаемся у портала». Смоук давно разместил маячки у границ империи. «Да будет так», — сказал призрак и вместе с калифой, так и не сказавший ни слова, покинул зал советов.